глава двадцать два два лягушатника грохот стрельбы в коридоре становится громче командные крики перемешиваются с воплями боли гвардейцам насье приходится несладко филинов гремит Носье, окутывая руки ветвистыми синими молниями что ты устроил думаешь тебе это сойдет с рук граф Я бесстрашно надвигаюсь на хозяина виллы, закрыв собой зашипевшую змейку. Молнии ей противопоказаны. Мой же панцирь с одного удара не пробить даже каскаду разрядов. «Включите мозги! На хрена мне на вас нападать? После этого мне не видать шуаньи!» Молниевик застывает, обдумывая мысль. По магическому шлему кружатся синие электрические потоки. «Тогда потрудитесь объяснить, что вы делаете в моей гостиной!» Вскидывается он, но в голосе больше не ракочет гнев, теперь вот он растерянный. Ганье обещал мне встречу с Рэгбером, я, не поворачиваясь, указываю в сторону отключенного телепата. Да, похоже, ошибся адресом. Стрельба в коридоре затихает. Пара гвардейцев в огненных доспехах вылетает в гостиную и что-то пытаются доложить, но граф отмахивается от них, как от назойливых мух. Носье смотрит только на меня. Хочет сперва разобраться со мной, а потом уже приняться за других гостей. В принципе, логично. Торопиться сейчас некуда. Нападение уже произошло, а семья графа к этому времени должна сидеть в безопасном бункере. Я же совсем не тот враг, чьим вниманием стоит пренебрегать. «Мазака, рвать!» — шипит за моей спиной змейка. «Обожди пока». Отмахиваюсь от нее. Очевидно, Носье приходит к какому-то решению. «Думаю, вы уже догадались, что Ганье — мой секретный агент в стане Рэгбера», — произносит он со вздохом. «Догадался, что вы так думали», — отвечаю. «Рэгбер обвел вас вокруг пальца. Возможно, вы заметили, что в ваше окно залетел динамореактивный снаряд. Меня намеревались поджарить в этой уютной гостиной. Какой смысл Рэгберу так поступать?» Хмурится на Сием, бросив взгляд на тлеющие осколки окна. «Чтобы подставить вас?» «Но вы же чужак!» «Вы новости смотрите?» «Прерываю. Сейчас я являюсь не просто чужаком, а освободителем Милена от кровожадного демона. За мою смерть вам нехило влетит даже от французской короны, не говоря уже о том, что русский престол не останется в стороне и поддаст мощного огня». Носье яростно сжимает кулаки и оборачивается гвардейцем. «Кто напал?» Короткий рык из объятого молниями шлема. «Национальная дружина». Отчитывается левый огневик и Насье удивленно вскидывает подбородок. Сорок человек в экипировке контртеррористов. Они прорвали защиту, вломились в дом и временно прекратили огонь. Требуют вас сдаться, мансеньор, иначе продолжат штурм и зачистят всех до единого. Мать вашу! Бормочет Насье, да и я присвистываю. Рэгбер серьезно подошел к задаче. Не просто понадеялся на снайпера, но еще сговорился с кем-то из спецназа. «Национальная дружина — это специальное подразделение по зачистке террористов». «Живо звоните в Министерство обороны! Пускай прекращают этот кошмар!» «Связь не работает, мансеньор», — печально отвечает огневик. «Они включили глушилки и перерезали все провода. Мы в вакууме». «Ну, тут гвардеец сильно ошибается. В вакууме только они. Я — нет. Недолго думая, через кольцо связываю с Леной». «Магнитик, срочно свяжись с Банкратовым. Я на загородной вилле у Носье. На нас напали предатели из французской армии». «Поняла, мегамозг». Отчитывается невеста, которая с трудом удерживает забегавшие в суматохе мысли. Испугалась за меня, но, спасибо медитациям, быстро взяла себя в руки. «Отлично. Теперь осталось только продержаться до подкрепления. Думаю, прибытие Банкратова займет где-то минут сорок». Монсеньор. Гвардейц взволнованно смотрит на часы на запястье, просвечивающиеся сквозь огненный доспех. Время на решение истекает. Дружина дала всего три минуты. «Граф, мы в одной лодке. Замечаю я громко. Наверняка официально дружинники пришли зачистить вас за мое убийство. Значит, им невыгодно оставлять и меня в живых». «Разумно. Но что вы предлагаете, месье?» Носье сдерживает волнение в голосе. «Идемте вместе на переговоры». Поболтаем со служилами, ну и если не выйдет толка, то вместе и дадим им отпор. Пожимая плечами. «Значит, временный союз?» — уточняет Носье. «На какой период?» «До тех пор, пока не прикончим Ракбера. Идет. рычит он. «Уверен, под шлемом граф довольно оскаливается. Надо бы потом узнать у Банкратова причину вражды Носье и Рэгбэра, раз я вляпался в болото двух лягушатников». Быстро велю змейки спрятаться в стене и бросаться в бой только по моему ментальному приказу. Затем мы с графом и гвардейцами спешим к напавшим. Коридор забит гвардейцами на По холлу рассредоточились около десятка ворвавшихся дружинников, половина воинов в доспехах и половина автоматчиков. Только один воздушник выделяется рангом мастера, наверняка командир подразделения. В проеме выбитой входной двери мелькают еще автоматчики. Дом окружен». «Тяните время. Сообщаю графу по ментальной связи. Подмога уже должна быть в пути». «Хорошо, месье». С некоторым удивлением отвечает Насье. Офицер-воздушник выступает вперед, и громогласным басом магии ветра, разносящимся по всему дому, провозглашает. «Именем короля, граф Насье, вы обвиняетесь в покушении на жизнь подданного русского царства Вещего Филинова. Сдайтесь немедленно». «Все же я был прав». Рэгбер сговорился с этим офицером. «Какое к черту покушение!» — гремит Насье. «Вот же в живой и невредимый!» «Это не ваше дело!» Он оборачивается ко мне и уже более благосклонно произносит. «Месье Данила, мы пришли за вами. Пройдемте со мной!» «Спасибо, но я лучше останусь с месье Насье. Вежливо отказываюсь я а Кажется, вы не понимаете!» Воздушник теряет терпение. «Мы — национальная дружина. Наша задача — спасти вас от угрозы жизни!» «Ваша забота похвальна, но я не хочу спасаться, месье. Качаю каменным шлемом. Мне и в опасности вполне себе комфортно». «Убрать всех!» Резко рявкает воздушник, и обе стороны открывают друг в друга огонь. «Вот и поговорили. Но ничего другого и не ожидалось. Воздушнику нужно по зарезу брать меня». Иначе его голова слетит с плеч за сговор с Ракбером. Но знаете, он зря переживает. Я доберусь до гада раньше военного трибунала. «Змейка, в бой!» «Ура, фака!» Прямо из потолка Гаргона прыгает на голову автоматчика, и сразу три рассеченных тела летят в стороны. Оригинально. Думал, из стены вылезет, но хищница умеет удивлять. «Сам я тоже не стою столбом». Молниеносно бросают три каменных диска, и на полу прибавляется отсеченных конечностей. Но пополнение дружинников не заставляет себя ждать. В окна и двери запрыгивают новые автоматчики и воины. На встречу штурмовикам бросаются гвардейцы графа. Насие лично взмахами рук сжигает двух воинов, двух за один присест. Силён мужик. С стремительным подскоком я подлетаю к воздушнику. Хотя, учитывая мой громоздкий доспех, правильнее сказать «падаю громыхающей скалой». Враг не теряется, все-таки боевой спецназовец, и швыряется в меня огромными вихрями с острыми концами. Словно нам не скрестились лопастями две ветряные мельницы. Незабываемое ощущение. Впрочем, воздушным лезвием удается только слегка подрезать панцирь. Зато материализовавшийся в моей руке каменный топор с трех ударов разбивает доспех мастера в клочья ветра. Одно касание, и вся его энергия перетекает ко мне. Ну и не забываем о своем призвании. Я ведь телепат. Вот и хватаю по верхам воздушные техники, что попадаются под ментальный щуп. Включать псинасос посреди боя рискованно. Оставлять врага живым тоже. И вообще, меня больше интересует имя заговорщика, потому-то в голову и полез. Еще одно расстройство. Энергии у воздушника маловато. Почему всего лишь первый ранг? Разочарованно бросаю. Тебе что ли сложно было дотянуть до второго? Но я зря жалуюсь. Воздушник уже откинул ноги, а больше слушать меня и некому. Все вокруг поглощены битвой. Броском очередного диска срубаю еще пару рук. Вообще диски-бумеранги очень гуманная техника. Она дает врагу второй шанс. Дотерпи до целителей и выживешь. Если только понятно, срубила не голову. Но сейчас я отсекаю только руки-ноги, так что еще восстановится. Вояки все же не виноваты, что их используют как пушечное мясо в дворянской грызне. Поверх поля битвы раздается смелое щенячье брехание. Но ломтик смелый только пока сидит в своем теневом кармане. Потому эта цикунишка и не высовывается, звонко потявкивая из своего логова, что и правильно делает. Рак, фака! Неожиданно в беде оказывается змейка. Враги-то все вокруг нее мертвы, но почему-то засбоило артефактное зеркальце, Удары кулаков горгоны странным образом глушатся об зеленое поле, то есть оно стало действовать с внутренней стороны. Я приближаюсь к хищнице и быстрым касанием руки обесточиваю артефакт, то есть забираю энергию себе. Зеленое поле гаснет, Гаргона удивленно крутит головой. Отступай. Отдаю приказ. Не. Ты без защиты. Отступай. Повторяю с каменным спокойствием, и она, наконец послушавшись, ныряет в ближайшую стену. Между тем, наконец, поспевает Банкратов с подкреплением. Во дворе увеличивается количество людей, раздаются звуки стрельбы и хлопки взрывов. Ну все, пошла жара. Считай, наши победили. В холле враги тоже выходят из строя, и гвардейцы принимаются скручивать пленников. Граф насье выглядит немного растерянно. Сбросив доспех, я подхожу к нему. «Кажется, я слышал лай», — изумленно произносит Носье. Чего только в полубитвы не привидится. Пожимая плечами. Да, наверное, привиделось. Помедлив соглашается тот. Вернее, послышалось. Дальше целых два часа уходит на разбирательство. Я доказываю вошедшему Банкратову, что армейцы напали по наводке Рэгбера, передаю необходимые воспоминания, и он немедленно едет в Версаль подавать ноту протеста. Насье тоже не теряет времени и вызывает военных жандармов, которым передает Ганье. Военные исследователи, понятное дело, допрашивают и меня тоже. «Месье Данила, наш союз в силе?» Спрашивает насье, когда нас отпускают. «Верно, киваю. Кстати, не расскажете, почему у вас с Рэгбером такая серьезная вражда? Ведь именно сегодня он поставил очень многое на кон, чтобы разобраться с вами». «Ох, месье Данила, вам лучше не знать!» Сокрушенно качает головой Насье. «Первопричина вражды уходит корнями еще в нашу школьную пору». Затем обрастало все новыми и новыми дрязгами. Мы вечные непримиримые враги. Из-за бабы, что ли? Невольно думается мне. У лягушатников все из-за них. Подтвердив союз с Носье, я уезжаю в резиденцию. Моя командировка опять задержалась, а так ведь не хотелось. Но куда деваться? Утром следующего дня завтракаю яичницей по-французски, когда звонит Банкратов. «Голубчик, я одновременно с хорошей и плохой новостями». Хорошая, корона объявила Ракбера старшего в розыск. Плохая. Герцог сбежал, и надзорная служба пока не имеет представления, где он. Действительно плохая. Замечаю, уминая завтрак. Не стоит волноваться, голубчик. Утешает посол. Рэгберу не скрыться. Силовики в Париже контролируют каждый чьих, а значит, скоро он угодит на помост с гильотиной. Хорошего дня вам! Я от нечего делать достаю бракованное зеркальце и насыщаю его энергией. Взамен сломанного змейка уже получила новый артефакт. А с этим мне хочется поиграться. Действительно, это зеркало теперь работает наоборот, то есть запаковывает владельца в непробиваемое для него силовое поле. Все атаки владельца остаются внутри поля. Я надеюсь, подобных браков больше не произойдет. Не хотелось бы, чтобы мои гвардейцы навредили сами себе. Пока вожусь с зеркалом, к столу тихо подходит Лена. «Вчера все прошло хорошо?» — спрашивает. «Да в целом неплохо». Улыбаюсь. Она садится мне на колени, обхватив мою шею руками, целует в щеку. «Даня, неплохо. Это значит, что ты опять уничтожил армию мастеров?» Игриво улыбается невеста. «Да какая там армия?» — вздыхаю. «Всего лишь один мастер, да и то слабосильный». Лена продолжает улыбаться, пока на ее коленях с тихим Тяв не возникает ломтик. В зубах щенок держит оторванный плинтус. «Ломтик!» — в ужасе восклицает Лена. «Ты почему хулиганишь?» Опять у малого зубы чешутся. «Хорошо, что дом казенный, а когда вернемся, как с ним справляться?» «Мне жалко свой ремонт, я за него кровными платил». От мысли отрывает вой сирены и звуки стрельбы из двора. Лена сразу вскакивает с меня и рефлекторно поправляет железные браслеты на руках. «Стой здесь!» Предупреждаю и, раскрыв настежь приоткрытое окно, сегаю со второго этажа. На резиденцию напал всего один человек, но это второранговый мастер, очень сильный, а значит, посольской охране не удержать монстра. Лучше потороплюсь, пока двор не устелил ковер из десятков жертв. Прямо на бегу обрастаю каменным доспехом. На моем массивном наплечнике вдруг возникает ломтик с какой-то фиговиной в зубах. Поворачиваю к нему гранитный шлем. «Ты чего здесь забыл? Ныряй в тень!» Замечаю, что он держит в пасте бракованное зеркало, которое я оставил на столе. «Хм, а ведь мысль!» «Стой!» Каменными пальцами забираю у него из зубов артефакт. «Все, прячься!» Впереди посольские безопасники пытаются задержать огневика, в траве зияют черные пропалины. Во все стороны летят огненные ливни. «Отступайте!» — Гарку и я, и безопасникам не нужно повторять дважды. Они далеко не трусы, не раз нюхали порох и знают, что против такого врага им не выстоять. Мгновенно безопасники убегают за мою спину, не переставая обстреливать огневика. «Данил Степанович, подкрепление вызвано!» — кричит один из отступающих. «Хорошо. Бросаю и приближаюсь к застывшему огневику». «Неужели ко мне пришел с визитом сам герцог Рагберр?» «Щенок, ты чересчур прозорлив!» Вздыхает мастер, разводя огненные руки в стороны. «Сегодня я надеялся избавиться от своего старого врага. Чертов Носье столько ужасного мне сделал! С самой юности он стоит у меня поперек горла!» «Да что же вы с ним не поделили? Не выдерживаю я!» «Что у вас случилось в школе?» «Это уже не важно», — отмахивается Рэгбер. «Ну, гребаные интриганы, вам жалко, что ли?» «Я сделал роковую ставку, из-за тебя она сгорела впустую. А теперь сгоришь ты». «Ладно, давай», — киваю. «Бей! Покажи свою силу, если она у тебя осталась, лягушатник. Но мне кажется, что ты давно уже сдох». «Сдох? Да как ты смеешь!» Разведенными руками он образует красно-золотую сферу объемной техники. Точно второй ранг. «Молись, варвар!» Прежде чем он атакует, я бросаю ему под ноги активированное зеркало. В ту же секунду Рэгбер завершает каст, и стена пламени натыкается на вспыхнувшее зеленое силовое поле. Ударная волна перенаправляется назад, и огневика отшевыривает, как куклу. Золотые воронки пляшут поверх раскаленного доспеха. За выпавшие секунды я успеваю отбежать, и когда силовое поле разбивается в дребезге, освобожденный поток жара пролетает мимо меня. Сам же я пользуюсь моментом и обрушиваю псионический ливень на стонущего Рекбера. Взрывы по нервам сотрясают герцога, доспех разлетается на искры. Он лежит, обессиленный, бледный. Скинув доспех, я с ухмылкой наклоняюсь над герцогом и хватаю его за волосы. Огненные техники, само собой, заберу, но помимо них есть еще кое-что интересное. Ну, и сейчас я все узнаю. Обещаю. Что вы там с нас ей не поделили, два жабоеда? Информация в мгновение ока поступает мне в мозг. Застыв, я удивленно хлопаю глазами. Да ладно? Серьезно? Из-за такой ерунды?